Глава 11. Мишель. Ещё? Смотрит на меня бармен спокойным даже сонным взглядом. Нет, благодарю, переворачивая четвёртую рюмку донышком вверх. Плохой день? Мне вот всегда было интересно, им доплачивают за такие вопросы. Ага. И разворачиваюсь лицом к залу. Задушевных бесед мне не нужно, с чужими свои проблемы обсуждают только алкоголики. Да чёрт возьми, я смолчал за столом. Во-первых, хотел услышать Есению, во-вторых, пусть я и не верю Лизи, но она тоже переступила через себя, чтобы приехать. Она на натуре гордая, и упрямая порой заносчивая. После ссор никогда не шла она на примирение первой, это всегда делал я. Возможно, отец её заставил приехать, возможно, сама решилась, но это уже неважно. Как бы кощунственно ни звучало, я рад тому, что случилось. И вообще, сколько времени? Тогда смотрю в телефон. Ого. Второй час пошёл. Всё, пора заканчивать с профилактическими возлияниями. Не знаю, что буду говорить Сене, как убеждать её в своих чувствах, но если не захочет слушать, заставлю. Конечно, в чём-то она права, слишком всё стремительно, не надо было торопиться с признанием. Но уже поздно, посыпать голову пеплом уже всё сказано. И ей придётся меня выслушать. В конце концов, мы муж и жена. В номер иду, точно боксёр на ринг. Всячески настраиваюсь, готовлюсь к очередным разборкам, мы должны это преодолеть, и лучше это сделать как можно скорее. Однако с порога чувствую неладное, что-то не так. А в спальне понимаю, что именно не так. Есениной нет, как и её чемодана. Тогда набираю Карла. Слова администратора моментом приводят в чувство, отрезвляют. Есения съехала полчаса назад, заблаговременно вызвав такси до аэропорта. Поговорили, называется То ли я совершенно не понимаю женщин, то ли женщины находят меня круглым дураком. Но как ещё нужно тогда? Как? Или это бумеранг судьбы вернулся? Вдруг раздаётся стук в двери, от которого подскакиваю как ужаленный. Вернулась. Подумала и вернулась. Ну, открыл дверь и пишу Лизу. Меньше всего на свете я сейчас хотел бы видеть эту женщину. Что тебе нужно? Как говорить? Мы уже говорили дважды. По моему этого вполне достаточно. Может, хотя бы и пригласишь? А если я не один? Один, грибо усмехается. Я знаю, что она уехала, Карл сказал. И ты тут как тут. Не помогла ли часам Есениев в принятии решения? Я с ней всего лишь встретился, рассказал всё, как было, вздёргивает подбородок. Она меня поняла. Ну, ясно. киваю, хотя на самом деле хочу захлопнуть дверь перед её носом, но пора расставить все точки над и. Заходи. Лиза гордой поступью проходит в гостиную и осматривается. Этот номер должен был быть нашим, произносит на выдохе, после чего опускается на диван. Почему ты не хочешь проверить те фотографии, Миш? Потому что не вижу в этом смысла. То есть Меня оболгали, выставили какой-то шлюхой, а тебе и дело до этого нет. На тех долбаных фотках нет моего лица. Кто час заводится? Там только чья-то задница с приляпанной татушкой. А может, всё куда проще? Может, вы с Владом вообще договорились меня подставить? Ты расхотел жениться, а видимых причин не нашёл и решил выставить меня по тоскухой? Что ты твою мать такое несёшь? Уже от морального обессиเลя сажусь на край кофейного столика. Пойми, изменяла ты мне с Владом или нет, мне уже всё равно. Наши отношения изначально строились по принципу ты хочешь, я угождаю, ты злишься, я ползу на коленях с извинениями, то отец говорит, я молча слушаю. И теперь я понял, что мне такие отношения и даром не нужны. Значит, всё-таки подставили меня. Краснеет от злости. Вот видишь, Ты не понимаешь, почему я тебе не верю, несмотря на то, что факт измены ты признала, но и сама не веришь мне. Всё ли за всё? Давай просто тихо и по возможности мирно разойдёмся. Уверен ты ещё найдёшь себе достойного мужчину, куда достойней меня. А любовь? Получается, ты не любил меня? Любил. Только тебе моя любовь была не нужна, ты хотела под обострастие. В итоге всё к этому и пришло. А её любишь? прищуривается, губа поджимает. Да, ей волю набросилась бы на меня с кулаками. Да. Не верю. Нельзя полюбить за столь короткий срок, это невозможно. В тебе говорят элементарная злость и обида. Но тут есть три варианта. Либо я коварный интриган, который и подставил тебя, а на деле давно встречался с другой, либо ты в принципе не знаешь, что такое искренне любить другого человека. Либо я наконец-то встретил свою половинку, чем упростил жизнь нам обоим. Мой вариант третий, какой ближе тебе, не знаю. Не думала, что ты такой жестокий и циничный. Вот и слезы. Я приехала, чтобы попросить прощения, несмотря на то, что ни в чем не виновата, но в итоге встретила мужчину, которого, оказывается, совсем не знаю. Увы, Лис, и так бывает. А сейчас извини, у меня дела. Бросишься за ней в догонку. Может быть, здесь уж точно не останусь. Теперь это место не вызывает положительных эмоций. Сволочь! подскакивает с дивана, вихрем несётся ко мне, а в следующем мгновении отвешивает смачную оплюху. Ненавижу. И тебе всего хорошего, Петров. Владу передавай привет. Да мой отец тебя в бараньи рога согнёт, подонок. И у Катиш обратно в своё лягушачье болото. Практически визжит. Хороша актриса, да, очень-то. Твой отец, даже если очень, ну очень захочет, ничего мне не сделает. Если бы ты хоть немного разбиралась в бизнесе, ты поняла бы, насколько сейчас рискуешь. Одно моё слово, и сеть твоего отца останется без нашей продукции. Это 60% всего ассортимента. Ну я всё-таки благородный лягушатник. И из остатков уважения к тебе не буду этого делать. А сейчас, будь добра, закрой дверь с обратной стороны. Аж стены содрогаются от того грохота, с которым она захлопывает за собой дверь, и наступает тишина. Звенящая, противная тишина. А я собираюсь за считанные минуты, и пулей выскакиваю из отеля. Сейчас в голове крутится один единственный вопрос. Успею ли? И несмотря на то, что дороги пусты и приходится плестись как улитки, здесь не полихаче, что отжа остановит. Внутри имеешь тем всё буквально переворачивается, что будет, если я не успею. Впервые в жизни мне настолько гадко от самого себя. Всё-таки я совершенно не знаю женщин. Но хуже всего то, что я не знаю Сенью. У меня в семье принято проблемы обсуждать, садиться и обсуждать по возможности без эмоций и поспешных выводов. Удивительно, Ведь имена мама нас к этому приучила. Отец человек вспыльчивый и горячий, однако с её дипломатией, сопровождающейся строгим взглядом, тут же стихает и идёт за стол говорить. Жаль, с Инёй у меня так не получилось, не смог достучаться до неё, хоть и старался. В аэропорт добираюсь за два с лишним часа, и только захожу в здание, как вижу мигающую полоску на табло с расписанием рейсов. Не успел. Самолет вылетел 20 минут назад. Дьявол, какого чёрта всё резко обернулось против нас? Тогда смотрюсь в надежде, вдруг она всё же передумала, и сейчас мы встретимся глазами. Но нет. Есения улетела. И что теперь? Лететь следом или дать ей время подумать? Блин, я уже настолько боюсь совершить очередную ошибку, что просто не знаю, как поступить правильно. Сердцем хочу к ней, хочу видеть её каждый день, но чего я ещё хочу, так это чувствовать взаимность. Только есть ли она эта взаимность? Синя ушла слишком легко. Возможно, для неё наша поездка всего на всего способ отвлечься и упрекнуть её не в чём, как никак я сам изначально планировал окунуться в новое, забыться. Кто бы знал, что всё обернётся полным помешательством на этой женщине. Наверное, будет правильнее дать нам обоим время. Есения могла бы не избегать, могла бы дождаться, выслушать меня, но вместо этого предпочла уйти, молча. При том, что я был с ней искренен. С самого начала я был честен. Однако честность, как и ложь в случае с Лизой, привела к одному и тому же итогу к расставанию. Через 10 минут бестолкового разглядывания электронного табло и дуг стойки регистрации. Какой ближайший рейс до Перпингена? Через 2 часа. Мило улыбается девушка. Можно билет? Да, конечно, паспорт. Вот, достаю паспорт. А ближайший рейс до Москвы через 5 часов. Хорошо. Так и зависаю с паспортом в руках. Прошу прощения, месье, вам до Москвы или Перпинья?